Глава 26 Алексей Иванович Юркин сидел за накрытым к завтраку столом и изо всех сил старался не скатиться в яму бытовых радостей. Стол накрыла Аглая. Она ночевала у него. И пока он был в душе, соорудила целое застолье. Отреагировал он немного скованно. Нет, похвалил, конечно, но без особой эйфории. Он бы обошёлся обычной яичницей. Ни к чему он считал сложные бутерброды за завтраком, каша, блинчики. «Куда так много еды?» Понятно, Аглая старалась произвести впечатление, проявить заботу. Того не понимала глупое, что затягивает на его шее петлю. Толкает его в пропасть заурядного обывательского счастья. Этого он боялся больше всего». Юркин, как никто, знал, что из этой ямы не выбраться. В ней, как в болоте, вязнут и пропадают многие. Его отец, к примеру, был таким бравым полковником. Мать при жизни его во всём поддерживала, помогала ему построить карьеру, не спиться, не превратиться в усеянного крошками табака служаку с пропитой рожей. И у неё получалось. А когда её не стало... Когда её не стало, отец за месяц перечеркнул все результаты её многолетних трудов. Он принялся много пить, гулять, курить. И Юркина мутила от его одутловатой красной морды и усеянного табачными крошками мундира. И он каждый день клялся себе, что никогда не будет таким, как отец. Но впоследствии ему пришлось давать себе ещё одну клятву. Это когда отца встретила и приручила бойкая женщина по имени Тоня. Она окружила отца заботой, садовыми грядками и собственными внуками. Отец бросил пить, курить, материться без причины, но развалины от этого быть не перестал. Чего стоили его отвисшие на заднице и коленках штаны? Оголоши, из которых его ступни не вылезали круглый год, кажется. Какие-то семена, навоз, закрутки черенкования и прививки сортовым розам и яблоням. А шумные внуки... Они, кажется, просачивались изо всех щелей, стоило присесть отдохнуть и подумать. Подкрадывались, орали, пугали, и его отца называли дедом. Отвратительно. С какой стати? Юркина мутила не меньше, когда он оказывался у них в гостях, особенно когда отец усаживался за накрытый тонечкой столом. Она ставила на стол всегда так много еды, словно они все голодали неделю. А отец, которого мать часто загоняла в разгрузочные дни, с удовольствием пробовал всё сразу, чавкая и нахваливая. И уверял всех присутствующих за столом, что такой женщины, как Тонечка, нет больше нигде на свете. Юркину в такие моменты всегда хотелось заорать в полный голос. «А как же мама! Она была лучшей Была и остаётся! Хотя бы в памяти!» Но он, стиснув зубы, молчал и как-то решил, что больше никогда не станет приезжать к ним в гости. Было это перед самой армией, когда он уже поступил в академию, но решил послужить. Он благополучно отслужил, Тем временем умерла бабушка, последний верный ему и маминым заветам человек. Свой дом она завещала внуку, ему. И отцу это страшно не понравилось. И он как-то нашёл сына и наговорил кучу гадостей. «А зачем тебе бабушкин дом, отец?» спросил, не поняв Алексей. «Ты же никогда не навещал её после смерти мамы. И она, её мама, не твоя, если что». «И что же ответил отец?» «Это странное незнакомое существо, неудосужившееся переодеться из растянутых штанов и галош ради встречи с сыном, проговорила. Я бы продал эту развалюху и купил кабанчиков». «Кого-кого ты бы купил?» — вытаращился на него Юркин. «Мечтаю ферму свою открыть», — со счастливой улыбкой ответил незнакомец. «Всё, больше Юркин с ним не виделся». После армии он вернулся в академию, начал подрабатывать, потому что содержать его было некому, благополучно закончил учёбу, начал работать, потихоньку продвигался по карьерной лестнице. И все мечтал о Москве. И о погонах полковника. Но пока не получалось, он ходил в майорах в райцентре и ждал самого важного дела, которое помогло бы ему стать заметным. И дело нашлось оказавшееся поначалу рядовым несчастным случаем, повлекшим за собой смерть Алены Грековой, оно вдруг начало обрастать фигурантами, загадками, вопросами без ответов. Смерть Алены Грековой уже не выглядела заурядным несчастным случаем. Она оказалась Юркину хорошо спланированным убийством, замаскированным под несчастный случай. Муж ее пропал» потом обнаружился в больнице с ранениями, не нанесшими тяжкого вреда его здоровью, потом снова пропал и объявился позавчера вечером у себя дома и опять-таки пропал, оставив в собственной кухне зверски истерзанное тело своей домработницы. Что можно было сказать по данному факту? Таким вопросом задалось его начальство, созвав вчера, воскресным вечером, экстренное совещание. Оно было расширенным, коллеги из Москвы на нём тоже присутствовали, но они до поры сидели тихо и не влезали в диалог. И Юркин искренне надеялся, что они прибыли пустыми, у них ничего по делу нет, а у него есть. И он начал докладывать. Но его доклад не очень понравился начальству. «Хочешь сказать, что Греков не убивал свою жену?» — вскинул брови его руководитель. «Он подозреваемый. Никто его с этой роли не снимал, товарищ полковник», — осторожно заметил Йоркин. «Но существует уверенность, что он действует не один». «Откуда эта уверенность, майор?» «Сомнения у меня появились после гибели Алены Грековой. Как-то уж слишком невероятно её падение со снегоходом с накатанной лыжни. Я тут вторично напряг наших экспертов, которые прибыли на место обнаружения её снегохода первыми». У него немного тряслись руки от волнения, когда он доставал заключения и фотографии. Более детально отсмотрев материал, они пришли к выводу, что на лыжне был кто-то ещё. «Когда?» — вскинул голову майор Степанов из Москвы. «Секунду». Йоркин быстро развесил увеличенные фото с места происшествия на демонстрационной доске. «Вот, смотрите. В сторону леса от места её падения идут свежие следы от двух снегоходов. Они отчётливо и почти совпадают. В обратном направлении только один след от снегохода Алёны Грековой. Он чуть виляет и обрывается вместе месте её падения». «Так, вижу», — кивнул начальник райотдела. «И?» И почти вплотную к месту её падения подходит ещё один след со стороны коттеджного посёлка. «Эксперты уверены на сто процентов, что там был ещё кто-то». «Это не могли быть следы участников группы, прибывшей на место происшествия?» Подала голос капитан из Москвы. «Юркину она, если честно, нравилась. Удивительной привлекательности лицо. Узкое, утончённое, незаурядное, считал он. стройная гибкая шустрая и очень-очень умная В ходе расследования она иногда вгоняла его в ступор своими выводами и вопросами. Он мог только мечтать о таком помощнике. И, если честно, то я такой девушке. Потому что Глая при более тесном общении оказалась довольно приземлённой. Нет, это не наши следы, поскольку я чётко проинструктировал всех, чтобы ничего не укатали. Итак, смотрим на фото коллеги. Он ей ещё минут десять рассказывал, как экспертам удалось установить, что некто на снегоходе подъезжал к месту падения Алены Грековой, потом сдавал назад, несколько раз вельно в сложне. «А вот в этом месте?» Юркин указал кончиком авторучки на след в виде большой запятой. Он развернулся и поехал в обратном направлении. И я смело могу предположить, что некто встал на пути движения Грековой, чем мог вызвать её падение в овраг вместе со снегоходом. Кандидатуру её мужа, Валерия Грекова, я отметаю. Он в это время, судя по записям с камер пасеки, пытался себя спасти. И могу предположить, что на лыжне был его сообщник. Или это был случайный человек, охотник, к примеру, который доехал до места аварии, осмотрелся, перепугался, и решил, что лучше он уедет и не станет вмешиваться». Привстала с места капитан Рыкова. «Есть такие, знаете, моя хата с краю у которых». «Ваши слова, капитан, заслуживают внимания», — похвалил её районный полковник. «Могло быть и так. Но я всё же склонна согласиться с майором Юркиным», — продолжила Рыкова, выпрямившись в полный рост. «Падение Грековой считаю странным», Она вполне могла сорваться во враг, если на пути её кто-то стоял. И да, это не мог быть Валерий Греков. Он истекал кровью от ран, нанесённых ему его женой. Алексей юркин боялся смотреть в её сторону. Опасался, что она заметит, насколько он ей благодарен. А что явилось причиной их конфликта? Никому не удалось выяснить? Районное начальство обвело присутствующих раздражённым взглядом. «Разрешите, товарищ полковник?» Йоркин чуть руку, как первоклассник, не поднял. «Говори, майор». Предположительно, конфликт возник из-за денег. Алена Грекова была очень богата. Валерий продал свою единственную квартиру и влил деньги в её бизнес. Но она держала его на расстоянии вытянутой руки от всех дел. Он выполнял роль простого клерка. В его ноутбуке есть тому подтверждение. По сути, он сидел у неё на нищенской зарплате. И ситуация с годами не менялась. Видимо, он устал. И во время прогулки затеял с ней об этом разговор. Озвучил свою стройную версию Юркин. Алена взбесилась, набросилась на него. И развернулась, чтобы уехать. Но на пути встал сообщник Валерия Грекова. Он спровоцировал падение и гибель Алены Грековой, тем самым сделав Грекова богатым наследником. «И кто, по-твоему, этот сообщник?» «Сообщница, товарищ полковник. Думаю, что это была их домработница, Гришина Екатерина Ивановна. Но она, по-моему, тоже работала нечестно. Выполняла за вознаграждение указания неустановленного следствием лица и хотела выкрасть ноутбуки хозяев дома. И была поймана с поличным, но с одним ноутбуком, принадлежащим Валерию Грекову. Ноутбук Алены Грековой пропал». «И что случилось потом, майор?» Смотрелся всё более возрастающим интересом на него полковник. После возвращения Грекова домой он сразу попросил у представителей следственных органов разрешения вызвать к себе домработницу. Дом после обыска был, мягко говоря, не в порядке. Мы не могли ему это запретить, позволили. Гришина приехала к нему, на чём пока не выяснено. Она тщательно убрала дом, сходила за продуктами, заполнила холодильник, приготовила еды, «А потом...» — Юркин попрочнёл. «Что-то пошло не так. Греков озверел, или она начала наседать, требуя доли в его наследстве. Но он её убил и сбежал. «Что же, вполне себе рабочая версия. Молодец майор!» — похвалил его начальник. И осмотрел присутствующих. «Все согласны с данной точкой зрения, коллеги?» «Выступить лучше него вряд ли кто-то смог бы». Юркин тщательно готовился к докладу, хотя и времени было очень мало. Он ночь не спал, прислушиваясь, как тихо посапывает на его кровати Аглая после долгого и в чём-то даже изнурительного секса. Она спала, а он работал. «Есть кое-что?» — встала с места капитан Рыкова. «Разрешите, товарищ полковник?» «Конечно, тот разрешил» он такой, чтобы запрещать и докладывать коллегам из столицы, даже если они должностью и званием ниже. Всё это Юркин отчётливо прочитал на лице полковника и ещё уловил тайное раздражение, что вырвалось у полковника вместе со вдохом-выдохом. «Начну с самого начала». Рыкова подошла к доске, где Юркин развесил фотографии с лыжни. «Целиком и полностью согласна с майором, на лыжне кто-то был». «Посторонний человек, испугавшийся и удравший с места происшествия или лицо, заинтересованное». «Сообщник. Но не Грекова, а Грековой». «В каком смысле?» У полковника вытянулось лицо. «Хотите сказать, что Грекова должна была избавиться от мужа, а не наоборот?» «Так точно, товарищ полковник. Валерию незачем было убивать свою жену, чтобы завладеть её имуществом. На тот момент он уже им владел». И Рыкова рассказала совершенно безумную историю о каких-то несостоявшихся выборах, заставивших Алёну переписать всё своё добро на мужа. Она сделала это втайне от Валерия, не став пользоваться услугами своего душеприказчика, боялась утечки информации. На себя оформила доверенность, дающую ей право подписи. Опять же, тайна от мужа. Поэтому её секрет так и остался секретом. Она подписывала документы и вела дела, но уже не собственного бизнеса, а своего мужа. И всё было шито-крыто. До той самой прогулки, когда она призналась Грекову во всём и потребовала от него вернуть ей всё обратно. Он опешил от новости, а потом просто послал её. И Алёна бросилась на него с ножом, пыталась убить. «Зачем?» — вытращился Юркин. «Чтобы стать его наследницей». А убийство вряд ли кто смог бы доказать. Если бы тело Грекова осталось лежать там, где она на него набросилась, его бы растерзали дикие звери. В том месте, по моим сведениям, как раз проходит кабанье тропа. Один из сотрудников лесничества рассказал мне, что месяц назад в том месте кабаны растерзали лося так, что даже мелких костей не сохранилось, только рога. От Валерия Грекова ничего бы не осталось, точно. И уж тем более следов от ножа. Алена всё рассчитала. Рыкова отошла от доски с фотографиями, возвращаясь на своё место. «И кто это может подтвердить?» сомнением глядел на неё полковник. «Ну, что он теперь владелец всего её имущества?» «Это может подтвердить Тамара Ульянова, сотрудница травматологического отделения райбольницы». Именно она вывезла Грекова из травматологического отделения ночью, когда дежуривший персонал отмечал день рождения в соседнем отделении. «Но зачем?» — выторещался Юркин. «Зачем она его выкрала?» С ее слов она боялась, что бандиты, ранившие его, узнают о его местонахождении и придут за ним снова. И еще он ей очень понравился. Скупо улыбнулась Рыкова. И допустить его гибель она никак не могла. Так вот она объяснила. Когда Греков вышел из комы, он ей всё рассказал. А она рассказала ему о гибели его супруги, о которой узнала из новостей. И окрепнув, Греков запросился домой. И в пятницу вечером она повезла его в коттеджный посёлок. Подтверждение имеется, она пробыла в посёлке два часа. «Ух ты!» — вырвалась у полковника. «Тогда, может, она и является той самой сообщницей, что помогла убить Гришину». «Ревность? Чем не мотив? Вы доставили её в отдел?» «Никак нет, товарищ полковник», — вступил в диалог коллега Рыковой, симпатичный голубоглазый майор Степанов. Но допросили Ульянову под протокол. «Почему нет? У неё стопроцентное алиби, товарищ полковник». Степанов взял из рук Рыковой что-то в пакете, упакованном как вещдок, и положил его на стол». Это видеорегистратор из микроавтобуса Ульяновой. Там зафиксировано, что она не выходила из машины. Йоркин чувствовал, что все его мечты сделать утреннее заседание сенсационным, рушится с отвратительным грохотом. Его снова переиграли, и версия его — пустышка. И вчера вечером, выйдя с совещания, он сразу попытался исчезнуть, уехать домой, но его перехватили. «Товарищ майор!» окликнула его Рикова и схватила за рукав пиджака. «Разрешите обратиться?» «Слушаю вас, капитан». Он выразительно глянул на её пальцы на своём рукаве, но она словно и не видела, руки не убрала. «А где собака?» У него остекли глаза. «Она что, издевается над ним?» «Какая собака, капитан?» Он отчетливо слышал, как скрипят его зубы. «Собака Грековых где?» «Ну откуда же я знаю?» Он вскинул руки, стряхивая её пальцы со своего рукава. На видео с регистратора автомобиля Ульяновой отчётливо видно, что собака кидается на грудь Грекова, стоило тому открыть калитку. Она находилась во дворе, была отвязана. А когда мы прибыли с майором Степановым на утро субботы, собаки не было. «Я не знаю, где собака, капитан!» Юркин скорыми шагами двинулся по коридору прочь от капитана Рыковой. Ната успела крикнуть ему в спину. Это может оказаться очень важным, Алексей Иванович. Зря вы так